Клодин. «Я испугалась за свою жизнь», — продолжала Клодин. «Мне никогда не было так страшно, но Томас положил свой нож рядом с этой ванной». Она указала ножом, куда именно. «Он счищал им мокрые бумажные этикетки с бутылок, прежде чем нести их в дом». «Да, точно. А я вышла и пошутила про этот ножик. Что-нибудь насчет того, какой он острый. А Томас объяснил, что лезвие на его штопоре затупилось. Видишь, что я имею в виду? Детали. После того, как он меня ударил, мне просто повезло добежать до ножа первой. Могло бы получиться и по-другому. Я схватила ножик и просто ударила, куда попала, и случайно попала в артерию. Простая самооборона. В глазах Томаса мелькнула паника. Лицо клодин было залито кровью. Она постоянно смахивала капли и размазывала их по лбу, чтобы кровь не заливала глаза. И оттого ее лицо выглядело еще страшнее. Генри стал задыхаться. Его рука явно занемела. «Нет, клодин сказал он. «Ты прав, Генри», — согласилась она. «Ты абсолютно прав. Будет намного более правдоподобно, если это сделаешь ты. Так же, как в истории мистера Миллера, гораздо правдоподобнее, если именно ты одолеешь этого сильного юношу, первым доберешься до ножа. Подумай только, Томас, тебе сейчас примерно столько лет, сколько было твоему отцу». Такая симметрия стоит пары лишних строчек в «Аспин Таймс». А если так, Генри, заметив, что меня слишком долго нет, пошел меня искать. Он увидел, как бармен прижал меня к столбу, схватил ножик и, не думая, вонзил его обидчику в грудь. Настоящий герой. Бармен попытался обойти Каладин, но она среагировала мгновенно, встав у него на пути. «Генри, это твой шанс. Ты всегда считал себя убийцей. Сегодня вечером ты, наконец, можешь им стать». Положив нож на ладонь, она протянула его Генри. — Ты знаешь, что ты должен сделать.